Глава 55. Воскресенье, 13 августа. 0000-01-00. «Переходим к плану Б», — воскликнул Александр Дервиши. Мальчики находились в подвале заброшенного, отдельно стоящего фермерского дома викторианской эпохи. Это было одно из многих зданий истинных принадлежавших отцу александра сейчас оформлялось разрешение на его перепланировку, Манго взял у друга косяк и глубоко затянулся. — В смысле, к плану «Б»? — А что не так с планом «А»? — Ты не знаешь моего отца. — А ты не знаешь моего, — отозвался Манго. — Жадный ублюдок! Ребята сидели на каменном полу заплесневелого подвала при тусклом неверном свете двух крупных свечей. Рядом валялись картонки из-под еды с логотипом Макдоналдса. Сделав затяжку, Манго вернул косяк другу. Сверху доносился шум вертолета, прорезавшего ночное небо мощным прожектором. «Я серьезно?» «Плана не сработает», — повторил Александр. «Что-то пошло хреново». Манго снова забрал косяк, затянулся. «Так сделай, чтобы было не хреново». «Сделаю. Но для этого нужно вернуться домой». «Блин, ты ж не оставишь меня тут одного?» «Чувак, не кипятись». Крыски и паучки составят тебе компанию. Очень смешно. И это не по плану. Я замерз и жутко голоден. Шоколад еще остался. Ты все съел. Завтра принесу еще, олег Ты ведь не бросишь меня? Не может такого быть. Ты что, черт возьми, струсил? Ну же, мы с тобой заодно... В голосе Манго слышалась паника. «Слушай, давай давай отправим еще одно сообщение. Дадим отцу час, чтобы скинуть деньги, иначе я типа умру». «Дружище, ты не понимаешь. Во-первых, ему надо создать аккаунт на биткоине. Во-вторых, у тебя тоже должен быть профиль, который нельзя отследить». Манго изумленно уставился на друга. «Я думал, твои ребята, но охранники твоего папы, Валбон и Дритон, верно? Все уладят. Мы же пообещали им щедрый процент. Разве у них еще нет такого аккаунта?» «Не волнуйся. Парни хорошие. Я знаю их с самого детства. Они на нашей стороне, точно. Все получится, просто не так быстро, как мы рассчитывали». «И сколько еще нужно времени?» «Я спрошу». «А еда?» «Поверить не могу, что ты больше ничего не принес». «Всего один косячок, и ты, как пылесос, готов заглотить все на своем пути», сказал Александр. «Ты съел 6 шоколадок, а раньше еще бик-мак, картошку фри и два пончика». Засветились его часы. Пришло сообщение. «Мне пора. Валбан приехал». «Никуда ты не поедешь, олег Доверься мне. Утром вернусь. Надо зарядить мобильник. Батарея почти сдохла». «А что насчет моего телефона? Почему эти идиоты его забрали?» «Чтобы тебя не отследили, тупица». «Не уходи, олег Мне страшно! Я не останусь здесь один!» «Главное, не забывай, зачем ты это делаешь, хорошо?» «Ты хотел взбесить папашку, хотел отомстить ему и заодно достать деньжат». «Помнишь? Дело не в деньгах». «Как это не в деньгах? Мы пошли на это только ради бабла!» Манго пожал плечами. «Ты, Алик, может, и ради бабла. А ты? Тебе это все зачем?» Чуть не плача, Манго ответил. «Просто хотел понять, сильно ли они меня любят. Бред какой-то. Моя сестра. Вот кого они всегда обожали. Келли, Которая умерла? Она была папиной любимицей. А я как будто вообще не имел значения. После ее смерти стало только хуже. Кэлли, Кэлли, Кэлли! Словно меня не существует. Никого не волновали мои чувства. Это я покинутый брат. А меня даже не спросили, скучаю я по ней или нет. Наверняка они жалеют о том, как все вышло. Лучше бы это я умер, а она осталась в живых. Поэтому я и хочу проверить». Любят ли они меня? Заплатят ли выкуп? Вот и расслабься. Легко тебе говорить. Сейчас поедешь домой в теплой машине и будешь спать в своей кровати. А мне что делать? Будь смелее, Александр встал с пола. Я вернусь утром, как только смогу, а Валвана пришлю поскорее с запасом еды. Пусть еще привезет фонарик и туалетную бумагу. «Какую марку предпочитает ваша нежная задница? Да пошел ты!» Манго остался сидеть в подвале с несчастным видом, а его друг двинулся вверх по ступенькам, подсвечивая себе путь экраном мобильника. На середине лестницы александр обернулся. «Не волнуйся, братан!» «Валван привезет тебе поесть через часок». «Ты хоть слушал, что я говорил, олег Его друг ухмыльнулся. «Конечно. Это травка на тебя так действует. Скоро пройдет». «Дело не в травке. Я объяснял, почему я, черт побери, лишился на это». «Ладно, понял. До утра, дружище. Не оставишь мне еще косячок?» Мы выкурили последний. Александр скрылся из виду. Толку от марихуаны почти не было. Манго оглянулся. Истекающие воском свечи, голые стены, паутина. Он был по-настоящему напуган. С чего он взял, что у них вообще что-то получится? А теперь уже слишком поздно. Черт! Черт! Может, просто пойти домой? Только чего он добьется таким образом? Подставит помогавшего ему Алика? Ну и кашу он заварил. Охренеть, какую кашу! Манго вздрогнул и заплакал.